Прикончите их. Понедельник. Понедельник – день тяжелый. Звучит избито, но действительность в Институте судебной экспертизы именно такова. Просыпаясь в понедельник, я уже знаю, что сегодня нам придется работать вдвое больше, чем в другой день, чтобы справиться с наплывом работы, поступившей за выходные. Что, несмотря на старания команды, вечером мы все равно не закончим – И что вторник будет еще тяжелее, потому что в дополнение к работе оставшейся с выходных на очереди уже будут и те трупы, которые поступили в понедельник. И если у меня и оставались какие-то сомнения относительно ожидающего меня сценария, звонок из секретариата их развеивает. «Доброе утро, шеф. Извините, что так рано». «Сегодня по графику с утра Марии, но она не сможет прийти, у нее заболел ребенок. Вы проведете дополнительное вскрытие?» Ну, нечего тянуть. В доме, все еще загроможденном брошенными рюкзаками и чемоданами, слышится тревожный шум. Мы вернулись с катания на лыжах вчера вечером, и все еще усталые мальчики теперь никак не могут подняться». Я готовлю всем хлопья на завтрак, глотаю кофе и сажусь на сиденье с подогревом своего Рено Спас. За это небольшое излишество я заплатил на случай стужи. И сейчас чувствую, что не зря потратился. На улице стоит собачий холод. Ничего удивительного, все-таки февраль. Климат во Вьене довольно мягкий, но я все еще с горечью вспоминаю 17-градусный мороз в январе 1985 года, нанесший непоправимый урон моему саду. Думать о предстоящих вскрытиях, сидя в заледеневшем автомобиле, немного легче, если спина и ягодицы в тепле. Конечно же, поскольку понедельник день тяжелый, выясняется, что моя секретарша меня обхитрила, чтобы я точно согласился на дополнительное вскрытие. На самом деле меня ждет не один, а два трупа. По словам старшего следователя, супруги стали жертвами вспышки гнева. Вопреки привычке, полицейский почти ничего не говорит мне о деле и угрюмо молчит в своем углу. Очевидно, он все еще под впечатлением от места преступления, где побывал накануне. «Доктор, только представьте себе. Мы входим в комнату, а на полу толстенный слой крови, не меньше двух сантиметров толщиной. Меня чуть не стошнило. Наверное, я больше никогда не смогу есть кровяную колбасу. Впрочем, я привез фотографии». «Он передает мне мышь от своего компьютера». Я листаю фотографии, внутренне возмущаясь. Они что, не считают нужным вызывать нас на явно уголовное происшествие? Ведь когда судмедэксперты и следователи знакомятся с точкой зрения друг друга на месте преступления, это взаимно обогащает выводы и часто облегчает дачу показаний в суде. От одной фотографии к другой я перемещаюсь по дому. Строгий интерьер, обставленный со вкусом и простотой. Все опрятно, нет следов борьбы, никаких улик, о чем свидетельствует отсутствие маленьких желтых пронумерованных табличек, хорошо знакомых любителям детективных сериалов. Из коридора я захожу в спальню. Кровать, два тела. Мужчина в пижаме, женщина в ночной рубашке. Их тела переплетены, плечи на краю матраса. Головы, свисающие с кровати, наклонены как будто они пытались поцеловать друг друга в последний раз на прощание. Щелкаю мышкой еще раз и неожиданно испытываю шок. Снимок, сделанный с уровня пола, похож на картину в технике Гризайль. Монохромный, в оттенках теплых цветов, он достоин быть кадром из фильма Питера Гринуэ «Отсчет утопленников». Это снимок настоящего художника. У подножия кровати в большой луже недавно свернувшейся крови отражается окно, перед которым видно силуэт человека, стоящего против света. Багрово-красная лужа немного сливается с красным постельным бельем, контрастируя с пастельным оранжевым цветом стен на заднем плане. Картина настолько четкая, что я внезапно чувствую сладковатый теплый аромат, какой бывает при массивном кровотечении – Мой завтрак начинает быстро подниматься, но останавливается на уровне зубных дуг. Я видел картины и похуже, но сейчас такого совсем не ожидал. Поэтому мое воображение вышло из-под контроля и воссоздало в сознании этот запах с такой же силой, как если бы я сам стоял сейчас в луже крови. Невыносимый запах. Приложив усилия, я глотаю содержимое желудка, которое оставляет очень неприятный кислый привкус в задней части горла. И будто бы вновь вижу несколько коротких кадров из фильма, в котором Коронер, такой англосаксонский судмедэксперт, покрывает убийство трех мужчин, чтобы спать с их женами, прежде чем самому стать жертвой этих женщин. На ум мне приходит фраза его сына. «Понедельники — это дни красной краски». Или вторники. И кто это сказал? Сын Коронера или девушка, считавшая звезды, прыгая через скакалку? Уже не помню. В любом случае не люблю понедельники. Фраза «меня тоже это беспокоит» выводит меня из раздумий. Это изображение я рассматривал дольше, чем все остальные, и следователь не упустил это из виду. Наконец мой взгляд отрывается от экрана я задаю вопрос о личности жертв и получаю лаконичный ответ. Видимо, увидев этот толстый слой крови, мой следователь вновь погрузился в мучение. Но имена жертв не напоминают мне ни о каком деле, ни старом, ни новом. Обычно живым уделяют намного больше внимания, и обследовав иногда несколько раз пациентов на предмет насилия в отделении судебной медицины, Я, случается, обнаруживаю их закономерно окончившими свой путь на секционном столе под моим скальпелем. С этой парой дело обстоит не так. Ничто не предвещало такого исхода. В любом случае, принимая во внимание сцену происшествия, я сразу же исключаю насилие между супругами. Наружный осмотр тел можно было бы проводить все утро, чтобы оценить весь масштаб кровавой резни. Но я использую свой любимый метод – его принципы, прагматичность и заострение внимания на тех деталях, которые приведут к самой сути. Вместо того, чтобы делать длинные описание каждой раны, я делаю общие снимки, затем крупные планы, представляющие интерес. Этот метод позволяет зафиксировать всю необходимую информацию в нескольких кадрах, чтобы дальше использовать их в качестве схем в отчете и на судебных заседаниях. Обе жертвы получили многочисленные колоторезанные ранения. Примечание. Популярный в медиа термин «ножевое ранение» на самом деле не употребляется профессионалами в этом контексте. Конец примечания очевидно нанесенные одним и тем же орудием при помощи одного и того же повторяющегося движения, колющего удара лезвием не более 8 мм шириной. Некоторые раны окружены прямоугольным ореолом размером 20 на 6 мм. Эти следы соответствуют отпечаткам рукоятки. Видимо, лезвие проникало внутрь до самой гарды. Примечание. Гарда. Гард. Часть клинкового оружия и или инструмента, служащая для защиты руки владельца от удара оружием противника и соскальзывания кисти на собственный клинок. Конец примечания. Человеческий мозг – удивительная вещь. Когда ненужно воображения работает память. Всплывает очень старый образ, рано с точно такими же характеристиками. Результат одиночного удара в грудь лезвием открывалки для бутылок с лимонадом. К несчастью, тогда конец пятисантиметрового лезвия прорезал в сердце маленькую дырочку, ровно такую, чтобы могла наступить смерть. Глупая гибель. Жертва попалась банде, жаждущей насилия в промежутках между попытками ограбления и групповыми изнасилованиями. Это было в районе Тура, Тогда судебная экспертиза была организована не так, как сейчас, и мне пришлось экстренно подменить местного судмедэксперта, который находился в отпуске. Это было по уважительной причине и, конечно же, в обмен на ответную услугу. Что касается виновного, бармена по профессии, то он просто использовал свой привычный рабочий инструмент. Но вернемся к нашей паре. Женщина, около 60 лет, получила примерно 60 ударов, в основном в живот. У мужчины, возраст которого, кажется, приближается к 70 годам, имеются следы самообороны на руках и предплечьях и 70 ран, разбросанных по всему телу. Оба получили столько ножевых ранений, сколько им лет. С обстоятельств? Или импровизированный праздник в стиле «С днем рождения предки» Эти маленькие раны – ничто по сравнению с самыми впечатляющими. Горло у обеих жертв перерезано от уха до уха. Две зияющие раны, ярко выраженные, без малейших признаков остановки лезвия, которые могли бы свидетельствовать о колебаниях убийцы. Я навожу уже свой объектив в поисках лучшего ракурса. Не для того, чтобы соревноваться с художником с места преступления – а чтобы иметь в одном снимке большую часть информации о нанесенных ударах. Ориентация удара в начале и в конце, перерезанные сосуды, насечки от ножа на позвонках. Я не могу представить себе, как небольшим лезвием открывалки для бутылок можно нанести такие раны. Вы нашли орудие? Орудие? М -м да, сейчас принесу вещдок, отвечает мне полицейский. Когда я заканчиваю, следователь возвращается с вещдоком. Сквозь пластик я сразу узнаю первоклассный японский нож с деревянной ручкой, вероятно из красного дерева, и клинком из дамасской стали. Согласно этой технологии, очень твердый и хрупкий стальной сердечник покрывается несколькими слоями более мягкой стали. В результате получается нож исключительной твердости, остроты, гибкости и прочности, а также уникальной красоты. Это универсальный кухонный нож с лезвием длиной 21,5 см. Идеально подходит для нарезки мяса, рыбы и овощей или разрезания шеи. Но я сразу же понимаю, что им нельзя нанести множественные маленькие раны, изрешетившие тела, потому что его клинок слишком широк. Прежде чем я успеваю смягчить свои слова, как стараюсь поступать обычно, у меня вырывается. А открывалка? Открывалка? Какая еще открывалка? Из тех, что для лимонада. Знаете, у официантов они часто висят на цепочке, чтобы не потерять. У него в руках был нож, весь в крови на кой ему сдалась открывалка. — У него? — У кого? — У Бена, их сына. Его нашли в саду, лежал там в прострации. — А что, нож не подходит? — Да нет, подходит, но краном на горле, а к остальным нет, лезвие слишком широкое. — А, теперь понятно. — Но не мне. Наш следователь ведет себя по меньшей мере странно. Звонит его смартфон, прерывая наш диалог. Следователь выходит из секционного зала, но я услышал достаточно, чтобы понять, что на линии прокурор. Пока они разговаривают, я успеваю достать инструменты из ящика и мысленно подготовиться к первому вскрытию. Галантность обязывает меня начать с дамы. Но едва я выровнял инструменты на столе и поместил даму на секционный стол, как старший следователь возвращается – «Не нужно, доктор. У нас уже есть все необходимое. На этом можно закончить». Вскрытия не будет?» «Приказ прокурора. Не будет ни уголовного преследования, ни суда. Преступник найден, дело закрыто». «Найден? Дело закрыто? Это же двойное убийство. А как же два орудия? И потом я же еще ничего не сделал». «Вы ошибаетесь. Вы уже дали то, чего нам не хватало. Открывалку для бутылок». «Может быть, пора рассказать мне подробнее? Вам так не кажется?» «Простите, я что-то сегодня не в форме. Видите ли, вся эта кровь, этот шизофреник. Я как будто почувствовал себя на месте жертв». «Вот это да. Не хотите обратиться к одному из наших судебных психиатров? Или хотя бы к психологу? Хороший разбор полетов пойдет вам на пользу. Нет-нет, я в порядке». Он делает паузу. Глубоко вздыхает и начинает рассказывать. «Я объясню. Мы с женой долго думали, что у нашего сына шизофрения. Мы таскали его от психиатра к психиатру, пока не поняли, что его припадки случались от того, что он курил каннабис. По моей просьбе, ваш токсиколог неофициально измерил содержание ТГК. Примечание. Тетрагидроканнабинол. Конец примечания». В его траве. Результаты поразительные. Он раздобыл этот недерхаш в Нидерландах, а в нем ТГК до 67%. Безумие. Он становился жестоким. Угрожал. Я тогда боялся за нас. Спал со служебным оружием под подушкой, хотя понимал, что никогда не смогу застрелить сына. В итоге он прошел детоксикацию. На это ушло больше десяти лет. Очень тяжелых а в сегодняшнем деле сын действительно шизофреник. — Понимаю. Но не считая того, что его обнаружили лежащим с ножом, почему вы думаете, что убил он? — У нас есть его признание. — Он признался? — После приступа психоза? — И этого вам достаточно? — Как-то несерьезно. Следователь наконец улыбается. — Нет, он позвонил в скорую помощь. В каком смысле? Он убил их, а потом вызвал скорую? Нет. Насколько мы понимаем, они были еще живы, когда он позвонил. На записи разговора парень говорит очень путано. Врач пытается разобраться в происходящем, задает ему вопросы. У меня есть запись на компьютере. Вот, послушайте. Полицейский запускает аудиофайл. После долгих минут, потраченных на получение адреса звонящего, дежурный передает звонок доктору. «Мои родители истекают кровью». «Месье, что с ними происходит?» «Не знаю. У них идет кровь. Быстрее приезжайте». «Не волнуйтесь, кровотечение сильное?» «Да, приезжайте скорее». «Вы можете зажать раны?» «Нет». «Они еще дышат?» «Не знаю». «Не могли бы вы пойти посмотреть?» трубку положили. Я слышу звук шагов и долгую тишину после. Врач беспокоится. «Алло, месье, вы там?» «Да, вот и все. На этот раз уж точно». «Что точно?» «Они не дышат». Он отложил трубку, вернулся в спальню, перерезал горло своим умирающим родителям, а затем вернулся ответить скорой. Признав невменяемым, его поместили в специализированное психиатрическое учреждение. Судебный медик с трудом во всем разобрался. Ему пришлось объяснять суду, что множественные маленькие раны сами по себе были смертельными, и что было уже слишком поздно спасать любую из жертв. Что касается открывалки для бутылок, помытой и поставленной на место – Генетический анализ показал, что на ней остались микроскопические следы крови обоих родителей. В тот же вечер мы со следователем провели собственный психологический разбор полета в Пале-де-Ля-Бьер за разливным пивом. И никаких открывалок. «Я решительно не люблю понедельники».